Протянув руку к своему пледу, я обмотал его вокруг плеч, словно индейц племени Навахо, и, взяв объяснительную записку, принялся читать дальше. Две последующие страницы по существу представляли собой вариации на две уже упомянутые темы, успевшие навязнуть в зубах. Чрезвычайная художественная ценность картины и необходимость соблюдать строжайшую секретность. После этого самого схваления автор, очевидно Хейсман, перешел к изложению фактов. После длительных размышлений и тщательного анализа целого ряда альтернативных решений, мы пришли к выводу, что местом съемок будет остров Медвежий. Нам известно, что все вы, включая экипаж, начиная с капитана Имри и кончая кочегаром, были уверены, мы направляемся к Лафатенским островам, расположенным у северного побережья Норвегии, и не случайно слухи эти стали усиленно муссироваться в некоторых кругах лондонского общества перед самым нашим открытием. Мы не станем просить извинений за этот, как может кому-то показаться, невольный обман, поскольку такого рода уловка была в интересах дела и вашего соблюдения секретности. Приводимым ниже кратким описанием «Острова Медвежий» мы обязаны Королевскому географическому обществу Норвегии, которое снабдило нас также его переводом. Какое счастье, подумал я, правда, если переводил не Хейсман, а кто-то другое. Данная информация была получена нами благодаря доброй воле третьего лица, никоим образом не связанного с нашей страной, знаменитого орнитолога, который пожелал остаться неизвестным. Следует, кстати, отметить, что норвежское правительство разрешило производить съемки на острове. Насколько нам известно, оно полагает, что мы намерены снимать документальный фильм о фауне острова. Однако такого рода информацию мы ему не предоставляли и никаких обязательств не принимали. Особенно поразила меня последняя фраза. Не то, что она проникнута лукавством, характерным для слога Хейсмана, а сам факт, что автор отмечает это обстоятельство. Разумеется, Хейсман не из тех, кто зарывает свой талант в землю. Выражение «низкое лукавство» не пришло бы ему в голову, но в то же время он не таков, чтобы навлекать на себя неприятности ради удовлетворения мелочного тщеславия. Ведь если бы норвежцы узнали что их обвели вокруг пальца, международное право не помешало бы им запретить показ отснятого фильма у них в стране. Но поскольку норвежский рынок кинопродукции невелик, особых проблем у студии не возникло бы. С другой стороны, это обстоятельство помогло бы утишить угрызение совести. Разумеется, тут действуют законы кинематографа, но вряд ли Фейсман не предусмотрел хотя бы ничтожной вероятности того, что намерение его могут не получить официальной поддержки, и тайные действия руководства киностудии еще теснее сплотят съемочную группу и экипаж судна. Ведь общеизвестно, что человечество, все еще находящееся в процессе роста, обожает всякие замкнутые и тайные общества, будь то Масонская ложа в далекой провинции Сыскочеван или тайное общество аграриев, и люди смыкаются вокруг членов данной группировки, выступая единым фронтом против тех, кому не повезло и кто очутился за пределами облюбованной ими секты. Я допускал, что существует и иная более опасная причина такой откровенности со стороны Хейсмана, но поскольку давно перевалила за полночь, я не стал до нее доискиваться. Остров Медвежий, начиналась справка, относится к архипелагу свальберт Крупнейшим из этой группы островов является Шпицберген. Архипелаг оставался нейтральным, и на него никто не притязал до начала 20 столетия, когда вследствие значительных капиталовложений, сделанных Норвегией в процессе изыскания и разработки полезных ископаемых и организации китобойного промысла, королевство это, требуя признания за ним прав на данную территорию, подало петицию участникам конференции, какой именно в статье не указывалось, состоявшейся в «Христиане» в 1910-1912 и 1914 годах. Однако всякий раз в связи с протестом со стороны России притязания Норвегии не признавались законными. Однако в 1917 году Верховный Совет Антанты признал за Норвегией права на данной территории. Официальное решение вступило в силу 14 августа 1925 года. Далее в статье указывалось координаты острова Медвежий 74 градуса 28 минут северной широты и 19 градусов 13 минут восточной долготы. Он находится приблизительно в 260 милях к Норд-Норд-Весту от мыса Норд-Кап в 140 милях от Шпицбергена. Его можно считать точкой, в которой сходятся границы Норвежского, Гренландского и Баренцева морей. Медвежий наиболее удален от остальных островов данной группы. Далее следовало длинное и скучное описание истории острова которая, похоже, состояла из нескончаемых стычек между норвежцами, немцами и русскими по поводу прав на китобойный промысел и добычу полезных ископаемых. Правда, с некоторым изумлением я узнал, что еще в 1920-х годах на угольных шахтах в Тунхейме, расположенном на северо-востоке острова, работало 180 норвежских горняков. А ведь я был уверен, что остров населяют лишь белые медведи. Однако в результате геологических изысканий выяснилось, что угольные пласты слишком тонки и имеют много примесей пород, поэтому шахты были закрыты. А Правда, нельзя сказать, что остров совершенно необитаем. В том, не менее, имеются норвежская метеорологическая и радиостанция. Далее в справке приводились сведения о природных ресурсах, флоре и фауне, которые я пропустил. А Зато описание климатических условий по видимому касавшихся нас всех я нашел гораздо более интересным и удручающим сталкивающиеся между собой гольфстрим и полярные противотечения обуславливают крайне неблагоприятные погодные условия о осадков и плотных туманов средняя летняя температура не поднимается более чем на пять градусов выше точки замерзания Лишь в середине июля освобождаются от льда озера и стаивает снег. Солнце не опускается за горизонт в течение ста суток с 30 апреля по 13 августа. А в период с 7 ноября по 4 февраля продолжается полярная ночь. Последнее обстоятельство делало наше появление в здешних широтах в столь позднее время года чрезвычайно странным. Ведь сейчас светлое время суток весьма непродолжительно, но, возможно, согласно сценарию, Действие фильма должно проходить в темноте. С физической и геологической точки зрения, говорил сдали остров Медвежий представляет собой треугольник, вершина которого находится в южной его части.